Глава вторая «Счастливый брак?» — задумчиво повторил профайлер бригады Ватагин. «Интересно!» «Мы выяснили, что у Потапушки не может быть детей», — продолжала госпожа Персакис. «А кому передать бизнес?» Мы давно вышли на международный уровень. Наша продукция продается во многих странах. Нужны продолжатели дела. И где их взять? Новые внуки у меня могут появиться лишь в двух случаях. Если жена Потапа сделает ЭКО от донора, или сын свяжет свою судьбу с женщиной, у которой есть дети от первого брака. Но и в первом, и во втором случаях ребятишки не станут кровной роднёй персакисов. К тому же неизвестно, как сложатся отношения с ними. Ну и зачем нам затевать сыр-бор, если в семье уже есть два мальчика?» «Действительно», — хмыкнул Валерий, — «только нервы мотать». «Вот-вот», — согласилась Маргарита Потаповна, которая явно не поняла, что Валерий съехидничал. «Мальчики растут в нашей семье, я их люблю, Потап тоже, дети правильно воспитываются с пеленок». «Нет-нет, развод нам не нужен». «Цепь ваших рассуждений ясна», — кивнул Валерий. «Но непонятно, зачем тогда вам понадобился любовник невестки?» Мадам Персакис закатила глаза. «Эки вы, однако, недогадливые. Мы хотим выяснить, от кого дети появились на свет. Знает ли тот мужчина, что он биологический отец малышей?» «Если этот человек богат, успешен, женат, и у них с Беатрисой просто секс, то мы с Потапушкой спокойно выдохнем». «Конечно», — подтвердил сын. «Еще лучше будет, если у него от законной супруги есть пара наследников. Тогда на наших он претендовать не станет. Отношения с Би огласки не придаст. Ему шум тоже совсем не нужен». Проблема возникнет, если выяснится, что человек, с которым связалась невестка, одинок, беден, не способен обеспечить семью. Тяжело вздохнула Маргарита Потаповна. В этом случае он может рассчитывать получить от нас деньги, начнет шантажировать Би. Мы должны быть в курсе, чтобы знать, как себя вести в случае форс-мажора. Озвучьте нам имя отца детей. протянула я. «Нам сказали, что вы настоящие маги», — прибегла к грубой лести госпожа Персакис. «К сожалению, мы не обладаем волшебной палочкой», — возразила Буля. «Мы заплатим любую сумму», — заверила Персакис. «Не сомневайтесь в нашей платежеспособности. Готовы внести аванс прямо сейчас, в любом виде. Банковский перевод, наличка, чек, как пожелаете». «Думаю, проще просто спросить у Беатрисы», — посоветовала я. «Нет», — возразила владелица фирмы. трепетная нервная», — сказал Потап. «Если поймет, что мы с мамой знаем ее маленький секрет...» «Маленький секрет», — эхом повторила Аня. «Беатриса может отреагировать неправильно», — продолжила за сына Маргарита Потаповна. «Она импульсивна, чего доброго заявит, «Нет мне прощения, я не имею права называться супругой Персакиса. Схватит мальчиков и бросит нас, или, не дай бог, отравится. Беатриса невероятно щепетильна». Анна закашлялась. «Ну да, ну да», — закивала Любочка. Я посмотрела на Ивана и прочитала в его взгляде то, о чем думала сама. Нервная и очень щепетильная жена спокойно спит в одной постели с Потапом и рожает детей от другого мужика. У нее в душе ничего не трепыхается, пока законный супруг и свекровь не знают об измене. Но едва сия психологически тонко организованная особа услышит, что члены семьи в курсе ее прелюбодейства, она мигом удерет, прихватив бастардов. Однако занятное понимание честности в браке у Беатрисы Персакис. «Ох, совсем забыла сказать!» — всплеснула руками Маргарита Потаповна. «Отец дочки Марты и мужчина, от которого появились на свет сыночки Потапа, один и тот же человек. Понимаете, да? Ребенок Марты и мои внуки имеют общего папу. Так как? Вы беретесь?» «Попробуем», — спустя мгновение согласилась я. «А сейчас нам необходимо побеседовать с господином Персакисом». «Пожалуйста», — милостиво разрешила мамаша. «Вот он, Потапчик, прямо перед вами». «Наедине», — уточнила я. «Без меня?» — встревожилась мадам Персакис. «Да», — ответила я. «Глупости?» — вспыхнула клиентка. «Мать всегда присутствует при допросах, которые полиция устраивает ребенку. Это закон». «Только если ребенок несовершеннолетний». — уточнил Ватагин. — А вашему, похоже, 35 стукнуло. — Потапчик, 72 второго года рождения, — уточнила Маргарита Потаповна. — Да, прекрасно выглядите, — восхитилась Аня. — Смотритесь, лет на 10 моложе. — Спасибо маме, — прокурлыкала великовозрастная дитятка. Она тщательно следит за моим питанием и заставляет регулярно заниматься спортом. «Признаюсь, я ленив. Для меня выбраться в фитнес-зал — настоящая проблема». «Ясно», — пробормотала Люба, — «уважаемая Маргарита Потаповна». «Давайте обойдемся без отчества», — отмахнулась Персакис. «Дорогая Маргарита», — снова заговорила я, — «у нас есть вопросы к Потапу, которые он, очевидно, постесняется обсуждать при матери. Только поэтому мы хотим пошептаться с ним с глаза на глаз». «А с вами пока побеседует Анна. Заранее прошу извинения, если наша сотрудница поинтересуется у вас чем-то очень личным». «У нас с Потапом нет тайн друг от друга», — отрезала Маргарита. «Мать и сын — единое целое. Они связаны пуповиной до смерти». «Естественно», — кивнул Потап, — «спрашивайте обо всем при маме». «Даже о ваших интимных отношениях с женщинами и с супругой уточнила я. «Что здесь тайного?» удивился Потап. «Мама и так все знает. Я советую с ней, если у нас с Би возникают разногласия». «Дети живут дружно», поспешила объяснить мамаша. «Но порой появляется недопонимание. Например, с чистотой секса. У моего мальчика спокойный темперамент, а Беатриса прямо фейерверк. На медовый месяц мы поехали на Мальдивы». Начал объяснять мальчик. «Там моя жена хотела близости по несколько раз на дню и ночью мне спать не давала. Я подчинялся ее желаниям, понимал, у нас первые моменты законного брака». «Погодите-ка», — остановила его Люба, «вы ведь уже целый год были вместе. Такую пару нельзя считать молодоженами в классическом понимании этого слова. Видимо, я плохо объяснил ситуацию», — огорчился Потап. Беатриса не имела собственной квартиры. «До знакомства с нами она снимала однушку, — перебила Маргарита, — в опасном районе, где селятся гастарбайтеры. Грязный подъезд, обшарпанные стены и так далее. Естественно, такой пейзаж оскорблял взгляд моего мальчика. К тому же полное отсутствие комфорта. Поэтому мы подыскали девочке милую трешку в центре города, И Беатриса туда переехала. Конечно же, квартиру оплачивал Потап. «Встречались мы два раза в неделю», — уточнил маменькин сынок. «В среду и пятницу, после работы, шли в театр, на концерт, ужинали в ресторане, гуляли, поднимались в квартиру. Но я никогда не оставался на ночь». «Почему?» — не удержалась любопытная Аня. «У нас в семье есть давняя традиция». «Ее корни уходят в мое детство. Каждый вечер в половине двенадцатого я приношу маме в спальню чашку какао с бисквитами», — объяснил Потап. «Она его пьет, лакомится любимым печеньем, и мы обсуждаем, как прошел день». Валерий почесал переносицу. Театральные постановки завершаются примерно в полдесятого вечера. «Предположим, в пол одиннадцатого вы оказались в квартире Беатрисы, а через час уже надо было разводить матери какао?» «Варить», — поправил Потап. «Надеюсь, вы не думаете, что я угощаю маму быстрорастворимой гадостью? Делаю напиток исключительно из качественных какао-бобов, без всяких улучшителей вкуса, эмульгаторов и прочих изысков. И когда же вы успевали любить друг друга?» изумилась Аня. «Как долго вы добирались от квартиры Беатрисы до дома?» и «Я подумал, маме бы не хотелось, чтобы я мотался по городу», прощебетал сынок. «Поэтому апартаменты для любимой подыскал в доме, где жили мы сами. Нужно было просто перейти из подъезда в подъезд». «Сексом мы занимались раз в месяц, и я всегда маму предупреждал». «А я говорила, забудь про мой какао». Нежно проворковала Маргарита. «На Мальдивах мы с женой поселились в одном номере», — вздохнул справивший сорокалетие малыш. Все было прекрасно, кроме желания Беатрисы постоянно предаваться постельным утехам. «Потапчик такой бледный вернулся», — всплеснула руками госпожа Персакис. «Прямо в тень бедный мальчик превратился. Пришлось мне поговорить с Би». «Вы беседовали с невесткой об ее интимных отношениях с мужем?» Не удержалась от вопроса Аня. «Естественно», – пожала плечами Маргарита Потаповна. «Я объяснила ей, что у каждого человека свой темперамент. В браке нужно уступать друг другу, искать компромиссы. В семье нельзя проявлять эгоизм. Неразумные дети, недавно вступившие в брак, могут наделать ошибок, которые разрушат их союз. «Беатриса умная девочка, она все поняла?» В моем кармане завибрировал телефон. Я вытащила его и прочитала сообщение от Эдиты, нашей компьютерщицы, сидевшей напротив меня. «Очень тяжело быть одинокой матерью сына, которого для тебя родила свекровь». Мне хотелось рассмеяться над забавной фразой, присланной Булочкиной, но пришлось держаться. Все-таки негоже потешаться над будущими клиентами.